Глава тридцать первая. Перст судьбы. Едва Д'Артаньян произнес эти слова, как на Филуке, которая уже начала исчезать в ночном тумане, послышался свисток. «Вы хорошо понимаете, — заметил Д'Артаньян, — что это что-нибудь да означает. В ту же минуту на палубе появился фонарь, и на корме показались силуэты людей. И вдруг ужасный крик, крик отчаяния пронесся над морем». Он, казалось, рассеял облака, закрывавшие луну, которая своим бледным светом озарила серые паруса и черные снасти филуки. Темные тени растерянно метались по палубе, спуская жалобные вопли. Вдруг наши друзья увидали, что на верхней площадке появился мардаунд с факелом в руках. Тени, метавшиеся на филуке, означали следующее. В назначенный момент Грослоу вызвал своих людей на палубу, Мардаунд вышел из своего помещения, прислушался у двери каюты «Спят ли французы?» и сошел вниз, успокоенный тишиной. Действительно, можно ли было догадаться о том, что произошло? Мардаунд открыл дверь в отделение, где находились бочки, и бросился к фитилю. Пылая жаждой мести, уверенный в себе, как всякий ослепленный волей рока, он приложил факел к запалу. В это время Грослоу и его матросы собрались на корме. — Хватай канат, — скомандовал Грослу, — и подтяни шлюпку. Один из матросов уцепился за борт Филуки, схватил канат и начал тянуть. Канат легко поддался. — Канат перерезан! — воскликнул матрос. — Шлюпки нет! — Как шлюпки нет! — закричал Грослу, бросаясь в свою очередь к борту. — Этого не может быть! — Но это так! — отвечал матрос. — Смотрите сами, канат обрезан. Да вот и конец его! Убедившись, Грослу испустил тот ужасный вопль, который долетел до наших друзей. — Что случилось? — вскричал Мордаунд, поднимавшийся в это время по трапу. С факелом в руке он бросился на корму. — Наши враги бежали, они обрезали канаты и ускользнули в шлюпке. Одним прыжком Мордаунд очутился возле каюты и распахнул дверь ударом ноги. «Пусто — Пусто! — закричал он. — О, дьяволы! — Мы их догоним, — сказал Грослоу. — Они не могли отплыть далеко, и мы потопим их, опрокинув шлюпку. — Да, но огонь! — простонал Мордаунд. — Я уже поджег. «Что? Фитиль! Тысяча чертей!» — заревел Грослоу, бросаясь к люку. «Может быть, еще не поздно!» Мордаунд ответил ужасным смехом. Черты его исказились ужасом и ненавистью. Он поднял к небу свои воспаленные глаза, как бы бросая туда последнее проклятие. Швырнул факел в море и затем ринулся в воду сам. В тот же момент, едва Грослоу успел ступить на первую ступеньку трапа, палуба треснула. Из трещины, словно из кратера вулкана, с ужасающим грохотом, похожим на залп сотни орудий, вырвался сноп пламени. В багромом воздухе полетели в разные стороны горящие обломки. Затем этот страшный огонь погас. Обломки один за другим погрузились в бездну, трещая и затухая. И через несколько мгновений ничто более, кроме колебания воздуха, не указывало на происшедшее. Только Филука исчезла под водой, и вместе с ней погибли Грослоу и трое его матросов. Четверо друзей видели все это. Ни одна мелочь не ускользнула от них. На миг осветил их ярко вспыхнувший свет взрыва, озаривший все море вокруг. Они увидели друг друга замершими в самых разнообразных положениях, и у всех лица выражали неописуемый ужас, несмотря на то, что в груди их бились твердые, как бронза сердца. Множество горящих осколков попадало в море около самой лодки. Когда вспыхнувший вулкан погас, тьма вновь покрыла и шлюпку, и волнующийся океан. С минуту царило подавленное молчание. Портос и Д'Артаньян сидели судорожно сжимая весла и бессознательно продолжали держать их над водой, перегнувшись всем телом вперед. — Клянусь Богом! — первый прервал гробовое молчание Рамис. На этот раз, мне кажется, все действительно кончено. «Ко мне, господа! Сюда! Помогите! Помогите!» Вдруг долетел до слуха сидевших в шлюпке жалобный голос, словно исходящий от какого-то морского духа. Все переглянулись. Атос вздрогнул. «Это его голос», — проговорил он. Все хранили молчание, потому что, подобно Атосу, все узнали этот голос. Расширенными от ужаса глазами они невольно обратились к тому месту, где исчезла Филука и, насколько хватало зрения, всматривались в темноту. Через минуту на воде показался человек. Он плыл с силою, рассекая волны. Атос медленно протянул руку, указывая товарищам на плывущего. — Да, да, — проговорил Д'Артаньян, — я его хорошо вижу. — Опять он! — пыхтя, как кузнечный мех, заметил Портос. — Он, наверное, железный. — Боже мой! — прошептал Атос. Рамис и Д'Артаньян шептались мордаунд сделал еще несколько взмахов и в знак отчаяния поднял кверху одну руку господа помогите ради всего святого помогите я чувствую силы покидают меня я погибаю голос моливший о помощи так дрожал что жалость проникла в сердце оттоса несчастный пробормотал он только этого не хватало заметил дартаньян вы еще жалеете его но он плывет прямо на нас неужели он думает что мы возьмем его гребите портоз гребите и, подавая пример, Д'Артаньян заработал своим веслом. Два сильных взмаха сразу продвинули шлюпку футов на двадцать. — О, вы не оставите меня, не дадите погибнуть! — Сжальтесь над несчастным! — взывал Мардаунд. — Ага! — крикнул ему Портос. — Теперь вы, кажется, попались, старина! Теперь вам не уйти, разве что прямо в ад! — О, Портос! — умоляющим голосом произнес граф де л'Афер. — Оставьте меня в покое, Атос! Сказать по правде, вы становитесь смешны с вашим вечным великодушием. Предупреждаю вас, что если он подплывет к шлюпке на десять шагов, я разморжу ему веслом голову. — О, будьте милосердны! Не удаляйтесь от меня! Сжальтесь надо мной! — кричал молодой человек. Порой волна заливала его с головой, и на поверхности появлялись пузыри от его порывистого утомленного дыхания. Тем временем Д'Артаньян, внимательно следивший за каждым движением Мордаунта, кончил переговариваться с Арамисом и встал. «Сударь», — обратился он к плывущему, — «прошу вас удалиться. Раскаяние ваше слишком свежо, чтобы мы могли питать к нему хотя бы малейшее доверие. Заметьте, что обломки филуки, на которые вы хотели испечь нас, еще дымятся, вероятно, кое-где на поверхности моря, и потому ваше теперешнее положение прямо великолепное по сравнению с тем, что вы готовили нам». Не наша вина, что вашими жертвами стали вместо нас Грослоу и его люди. Господа, — в отчаянии возопил Мардаунд, — клянусь вам, что мое раскаяние искренне. Господа, я так еще молод, мне лишь двадцать три года. Господа, я поддался весьма понятному чувству, я хотел отомстить за свою мать, и вы на моем месте поступили бы так же, как я. Д'Артаньян, заметив, что Атос все более проникается чувством жалости, На последние слова Мордаунта только призрительно усмехнулся и пробормотал. «Как сказать?» Мордаунту оставалось сделать только три-четыре взмаха, чтобы достигнуть шлюпки. Близость смерти, казалось, придала ему сверхчеловеческую силу. «Увы!» — вновь начал он. «Я должен умереть! Вы хотите убить сына так же, как убили мать! Но я не признаю себя виновным по всем законам, божеским и человеческим!» «Сын должен отомстить за мать, но если даже это преступление, — прибавил он, — то раз я каюсь, раз я прошу прощения, меня надо простить!» В эту минуту силы как будто оставили его. Он погрузился в воду, волна залила его, и голос его прервался. «О, мое сердце разрывается!» — воскликнул Атос. Мордаун снова появился. «А я, — отвечал ему резко Д'Артаньян, — считаю, что с этим надо покончить. слушайте «Убийца своего дяди, палач короля Карла, поджигатель! отправляйтесь ко на дно! Если же вы приблизитесь к шлюпке еще ближе, я размажу вам веслом голову!» Мордаунд движимый отчаянием сделал еще один взмах по направлению к шлюпке. Д'Артаньян обеими руками поднял весло, а Тос встал. «Д'Артаньян! Д'Артаньян!» — остановил он его. «Д'Артаньян, сын мой! Я вас умоляю! Этот несчастный умрет, но недостойно дать погибнуть человеку, не протянув ему руку!» «Ведь сейчас достаточно только руку протянуть, чтобы его спасти!» «О, мое сердце повелевает мне поступить так! Я не могу перенести этого! Пусть он живет!» «Великолепно!» — воскликнул Д'Артаньян. «Почему бы вам не связать себя по рукам и ногам и не отдаться этому негодяю? Так было бы проще! Ах, граф Д'Аляфер, вы хотите погибнуть из-за него, но я ваш сын! Как вы сами сейчас назвали меня, я не желаю этого!» В первый раз Д'Артаньян устоял перед просьбой Атоса, когда тот называл его сыном. Рамис хладнокровно вынул свою шпагу, которую захватил с собою и держал в зубах, когда плыл к лодке. «Если он положит руку свою на борт», — заявил он, — «я отрублю ее, так как он низкий убийца». «А я», — начал Портос, — «погодите». «Что вы хотите сделать?» — спросил Рамис. «Я брошусь в воду и задушу его». «О, друзья!» — вскричал Атос с невыразимым чувством. «Будем человечны!» — Д'Артаньян застонал. Рамис опустил свою шпагу. Портос сел. «Смотрите», — продолжал Атос, — «смотрите, смерть уже кладет печать свою на его лицо. Силы его истощены еще минутой, он навеки погрузится в пучину. Друзья мои, не заставляйте меня потом всю жизнь слышать укоры совести. Не дайте мне самому умереть от стыда и позора. Подарите мне жизнь этого несчастного, и я благословлю вас, я... «Я гибну!» — слабо крикнул Мардаунд. «Ко мне! Ко мне!» «Подождите минуту», — проговорил тихо Арамис, наклоняясь налево к Д'Артаньяну. «Один взмах весла», — добавил он, наклоняясь направо к Портосу. Д'Артаньян не ответил ни жестом, ни словом. В нем происходила борьба, вызванная отчасти мольбами Атоса, отчасти зрелищем, которое было перед его глазами. Портос шевельнул веслом, лодка повернулась носом в другую сторону, и вследствие этого Атос приблизился к утопающему. «Граф де воскликнул Мардаунд. — Граф де ля фер, к вам я обращаюсь, я вас умоляю! Сжальтесь надо мной! Где вы, граф де ля фер, Я не вижу вас больше! Я умираю! Спасите! Ко мне! — Я здесь, — проговорил Атос, наклоняясь и протягивая руку с тем достоинством и благородством, которые всегда были ему присущи. — Я здесь! Возьмите мою руку и влезайте в шлюпку! — Я не могу смотреть на это, — обратился Д'Артанян к остальным двум друзьям. Такая слабость меня возмущает. Оба друга в это время также отвернулись и тесно прижались друг к другу, словно боясь прикоснуться к тому, кому Атос решился протянуть руку. Мардаунд, собрав остаток сил, вынырнул на поверхность, схватил протянутую ему руку и вцепился в нее с последней надеждой. «Отлично!» — проговорил Атос. «Теперь другой рукой держитесь за меня!» И он подставил ему свое плечо. Голова его почти коснулась головы мордаунта и два смертельных врага обнялись, как два родных брата. Мардаунд схватил своими скрюченными пальцами воротник Тоса. «Хорошо, хорошо», — сказал граф. «Теперь вы спасены, успокойтесь». «О, моя мать!» — воскликнул Мардаунд с горящим взглядом и с выражением ненависти, которое невозможно описать. «Я могу принести тебе в жертву лишь одного, но зато это будет тот, которого выбрала бы ты». И не успел Д'Артаньян крикнуть, Портос поднять весло, а Рамис нагнуться, чтобы ловчее нанести удар, как шлюпка получила страшный толчок. Атос потерял равновесие, и Мардаунд увлек его за собой в воду, испустив дикий торжествующий крик. Он душил его в своих объятиях, как змея обвился своими ногами вокруг его ног и не давал ему возможности сделать ни одного движения. Не успев ни крикнуть, ни позвать на помощь, Атос оказался в воде. Он пытался держаться на поверхности, но тяжесть тела Мордаунта влекла его вниз, и постепенно он стал тонуть. Некоторое время были еще видны его волосы, наконец все исчезло, и только широкая воронка указывала на место, где оба скрылись под водой. Но и она вскоре сгладилась. Трое друзей, оставшиеся в шлюпке, онемели от ужаса. Их душили негодование и отчаяние. Они приподнялись и так и остались неподвижны, как статуи, с расширенными глазами и с протянутыми вперед руками. Они замерли, оцепенели, но тем сильнее слышно было биение их сердец. Портос опомнился первый. Он запустил руки в свои пышные волосы и выдрал огромный клок их. «О — испустил он душераздирающий вопль, особенно ужасный в устах такого человека. — О, Атос! Атос, благородное сердце! «Горе, горе нам! Мы тебя не уберегли!» «О, горе, горе!» — повторил Д'Артаньян. «Горе!» — пробормотал Арамис. В этот момент в центре кружка, освещенного луной, в четырех-пяти взмахах пловца от лодки опять появилась на поверхности воронка, вроде той, которая сопровождала исчезновение обоих тел. Вслед затем всплыла голова. Далее лицо, бледное, но с открытыми мертвыми глазами. Наконец показалась грудь. Волна приподняла труп, затем опрокинула его на спину, и при свете луны, сидевшей в лодке, увидали торчащий в груди кинжал с блестящей золотой рукояткой. «Мардаунд! Мардаунд!» — вскричали трое друзей. «Это Мардаунд!» «Но где же Атос?» — сказал Д'Артаньян. В ту же минуту шлюпка накренилась на левую сторону под какой-то новой невидимой тяжестью, и гремой испустил радостный крик. Все обернулись и увидели Атоса мертвенно бледного с потухшим взором дрожащей рукой взялся он за борт лодки чтобы передохнуть восемь сильных рук потянулись к нему подхватили его и уложили на дно шлюпки через минуту ласки друзей обезумевших от радости согрели привели в чувство и вернули к жизни графа графадель афер вы не ранены спросил дартаньян нет отвечал атос а он о он к счастью на этот раз мертв окончательно смотрите И Д'Артаньян указал рукой, в нескольких десятках футов от них, плыл, качаясь на волнах, труп Мордаунта с кинжалом в груди. Он то исчезал между волнами, то поднимался на гребне и следил за своими врагами взглядом, полным насмешки и бесконечной ненависти. Наконец он погрузился в воду. Атос проводил его взором, полным сожаления. «Браво, Атос!» — проговорил Д'Артаньян с чувством, которое редко у него вырывалось наружу. «Великолепный удар!» — воскликнул Портос. «У меня есть сын!» — сказал Атос. «Я хочу жить!» «Наконец-то!» — заметил Д'Артаньян. «Это не я его убил!» — сказал про себя Атос. «Это судьба!»